Самурайский рок. Элвис в ушах, меч за спиной, ствол в кобуре. Престон двигался на юг через пустыню уже несколько суток. Квадроцикл поднимал тучи песка, единственной защитой от которого служила дыхательная маска. Но стоило снять маску, и песчинки начинали скрипеть на зубах. Неприятное ощущение. Горный Алтай остался позади. Престон миновал цепочку солончаков и каменистых равнин, а затем выехал на бескрайнее холмистое пространство, практически лишенное растительности. Квадроцикл нещадно трясло, так что пришлось сбросить скорость. Странствие Престона длилась уже несколько недель. В мире издохших государств и транспортных сетей расстояния вновь обрели вещественность. Земли расширились, билеты перестали продаваться. Нынче востребованы услуги людей, подобных Престону. Допустим, человек из Барнаула хочет оплатить труд другого человека, живущего в Мао. Фишка в том, что Мао – это бродячий город, а еще это цитадель. А в цитаделях, как известно, живут криптомагнаты. Попасть туда случайно прохожий не сможет, требуется биометрический пропуск. И вот житель Барнаула закачивает на флеш кошелек треть биткоина. Добывает пропуск и нанимает перевозчика. Нет, не так. Нанимает перевозчика, а потом делает под него биометрик остается открытым вопрос гонорара так ведь перевозчик встречается с адресатом и меняется с ним кошельками на второй флешке его вознаграждение процент от сделки дальше можно не работать год или два некоторым везет и они полностью завязываются опасным ремеслом почему опасным планета скатилась в дикость государства перестали обеспечивать безопасность граждан люди начали сбиваться в племена банды кочующие армии Цивилизация сохранилась исключительно в цитаделях. Ну и в диктаторских регионах. Но кому там хочется жить? Солнце жарило пески. Прессон был коренастым 40-летним мужчиной с короткой стрижкой и с горелыми жилистыми руками. Днем он носил легкую безрукавку с капюшоном, а после заката доставал из сидельной сумки кожаный плащ. На ногах армейские ботинки. Спать переводчик предпочитал на земле, расстелив стеганое войлочное одеяло. Для особо холодных ночей у него был припасен теплосберегающий туристический мешок. Ел Престон в придорожных забегаловках, расплачиваясь квадратными медными монетами, имевшими хождение в этой части пустыни. Бутылка-генератор снабжала перевозчика питьевой водой. Никакой связи. По смарт-браслету можно отследить перемещение человека, а сотовые телефоны давно не работали. Когда адресат будет в зоне досягаемости, кошелек запеленгует его и отправит сигнал. Умные вещи, мать их. Говорят, вещевой интернет сохранился лишь в цитаделях. Престон пользовался бумажной картой и по широкой дуге объезжал умирающие города. Сейчас эти посткультурные трупы представляли угрозу. Большая часть современных городов – это трущобы, под натиском которых сжались некогда благополучные кварталы. Даже днем здесь приезжать небезопасно. Иное дело заброшенные мотели и придорожные заправочные оазисы. Тут еще теплилась жизнь. Большинство электрозаправок контролировалось главарями кочевых банд. Оазисы, как правило, вырастали рядом с ветрогенераторами и солярными фермами. Раньше эти панели использовались для зеленого майнинга. Сейчас все майнеры укрылись в цитаделях, а бензином никто не заправляется уже лет двадцать. Престон мчался по пескам Гобби, а в его ушах некоронованный король пел об утреннем возбуждении Ромео, Джульетти и Покахонтас. Бодрый рок-н-ролл заставлял давить на педаль газа, поднимая песчаную бурю в кильваторе. Казалось, на многие километры вокруг никого не было, но Престон понимал, что спокойствие обманчиво. Шестой день пути нарушил привычную идиллию. Престон увидел песчаные завихрения по правую руку. Кто-то ехал на перерез с очень высокой скоростью. Перевозчик начал забирать влево. Преследователи повторили маневр. Яростная гонка продолжалась около часа. Затем наступил момент сближения. Теперь были видны детали. Квадроцикл преследовали оборванцы на турбореактивных бордах. Пыль поднимали соплы переменной конфигурации. Борды были достаточно широкими, чтобы на них устоять в крейсерском режиме. Но головорезы зафиксировали ноги креплениями и включили форсаж. А как еще догнать мощный квадроцикл? Перевозчик оценил своих оппонентов. Два головореза целились в жертву из композитных луков. Третий был вооружен копьем, воинственно поднятым над головой. Четвертый бродяга размахивал изогнутым клинком и истошно орал. Престон вильнул в сторону, уклоняясь от пущенной стрелы. Вторую стрелу пришлось отбить мечом. К этому моменту уже подтянулся копьеносец. Древка устремилась к горлу Престона. Бродяга сильно удивился своему промаху, но еще в большее изумление его повергло отсутствие руки. Когда с квадроциклом поравнялся борт мечника, Престон размашистой восьмеркой на полном ходу поставил точку в споре. Глава бродяги упала на песок. Лучники решили перегруппироваться. Поздно. Выкрутив руль в невероятной петле, Престон сократил дистанцию и рубанул одному из нападавших по ногам. Второй лучник успел натянуть тетиву и даже спустил ее, но прицел сбился. Стрела вспорола в воздух высоко над головой перевозчика. Престон не видел выражения лица лучника. Его скрывал респиратор. Взмах и лезвие обрывает чью-то жизнь. Вот он, закон пустыни. Ты или тебя? Мечтал ли Престон о цитадели? Разумеется, мечтал. Как и все жители Земли, столкнувшиеся с грязью, бедностью и непрекращавшимся кошмаром эволюционного регресса. Цитадели стали последним прибежищем бывших майнеров и инвесторов, набравших достаточно цифрового кэша, чтобы купить себе билет в рай. Остальное человечество теперь обречено на тихое вымирание. Некогда Престон был Лешей. Простым смоленским пареньком, мечтавшим о карьере рок-музыканта. Лёша сидел у подъезда с друзьями, играл на гитаре с песни песней и верил, что Цой всё ещё жив. А Элвиса, конечно же, забрали инопланетяне. Вместе с Летовым и Дженнис. А потом за Лёшей пришли. Нет, не инопланетяне. Вербовщики в силу самообороны западных территорий. Тихий дворик выплюнул паренька с гитарой прямо на передовую. Туда, где южные границы некогда великой державы штурмовали орды кавказских боевиков. Началась жестокая мясорубка, в которой Лёша каким-то чудом уцелел. И не просто уцелел. Выяснилось, что у Лёши есть талант – убивать людей. В тренировочном лагере рок н освоил огнестрельное оружие и тактику городского боя. Занятия в секции киндо тоже принесли плоды. Лёша обнаружил, что бамбуковый меч можно заменить стальным лезвием. Лёша научился орудовать и штурмовыми ножами с гироусилителем. За мастерское владение клинковым оружием Лёшу прозвали Престоном. Дескать, был один старый фильм, в котором мужик не умел чувствовать, но сражался с бездушной системой. Престон умел чувствовать, но воли своим чувствам не давал. Вернувшись с войны, он решил не создавать семью, пока не переберется в цитадель. Все говорили, что это невозможно, но Престон верил. Придорожное кафе встретило перевозчика стуком палочек для еды, тихими разговорами и чавканьем. Когда Престон переступил порог заведения, все разговоры утихли. Взгляды приросли к фигуре вошедшего. Направляясь к стойке, Престон отмечал позиции вероятных противников. На стоянке он видел несколько припаркованных байков, потрепанный фургон и гигантскую фуру дальнобойщика, оснащенную спаренными пулеметными турелями. За столами сидела пестрая компания, не обманувшая ожиданий путника. Вооруженные мечами и шипованными битами байкеры. Странноватая людоедская семейка, жадно взирающая на все, что имеет две ноги. И дальнобойщик с бригадой сопровождения пулеметчиками, снайпером и парой угрюмых универсалов. Взгляды последних были тяжелыми. Престон заказал плошку риса с зеленым чаем. Расплатился квадратными монетами и начал есть, игнорируя недружелюбных соседей. Над столом жужжала назойливая муха. Он слышал разговоры. Байкеры собирались бросить ему вызов. Этот парень едет издалека, говорили они, что-то везет не иначе. А еще у него классный меч, катана с окинавы, бывает же такое, и пушка знатная. Стоит попробовать. Престон выбросил руку. Муха перестала жужжать, сдавленная палочками для еды. Кто-то из обедающих поперхнулся супом, у кого-то отвалилась челюсть. Перевозчик демонстративно бросил мертвое насекомое на дощатый пол. Вытер палочки салфеткой, спокойно доел рис, выпил чай и покинул кафе. За путником никто не последовал. Иногда перевозчиков называли странствующими самураями. Большинство из них пользовались клинковым оружием, поскольку боеприпасы к огнестрелу постоянно дорожали. Причина банальна. Заводы останавливались. Дальнобойщик предложил самураю присоединиться на время к его команде. Фура двигалась к лон-батеру. Примерно в той же стороне дрейфовал бродячий город азиатских майнеров. Престон согласился, и его квадроцикл закатили на кормовую платформу с принайтованными бордами универсалов. Потянулись однообразные дни, наполненные жарой, никчемными разговорами, дымом костров и духом авантюризма. Отряду повезло, на их пути не встречались крупные кочевые группировки. Престон уже собирался отчаливать, забрав свои монеты, когда один из универсалов отважился на поединок. Сложно сказать, что двигало этим лысым Громилой с лицом испещренными шрамами. Иногда наемники повышали свой статус, ввязываясь в случайные драки с крутыми парнями. «Ты уверен?» – спросил Престон. Вместо ответа Громила перехватил поудобнее копье и ринулся в бой. События разворачивались на очередной стоянке ранним утром. Солнце едва успело отлипнуть от горизонта. Что ж, вряд ли этот парень слышал о Миямоту Мусаси. Престону в то утро пришлось нелегко. Мужик отменно владел копьем и даже ухитрился парировать встречные атаки. Самурай не хотел его убивать, но требовалось двигаться на восток. И как можно быстрее. По радио обещали пылевой шторм. Лёша активировал имплант, разгоняющий нервную систему. Сорвавшись с места, он оказался рядом с громилой. Удар без замаха. Конец игры. Его отпустили. У наемников был свой кодекс чести. Вызов – дело двоих. Никто не заставляет лезть на рожон. Мухи учат жизни тех, кто способен чему-то научиться. Элвис в ушах, меч за спиной. На горизонте выселся Мао. Громыхающая махина, гусеничное поселение, колесившее по Гоби на протяжении последнего десятилетия. Осевшие тут майнеры забыли, что значит добывать криптовалюту. Все, что они нажили, было получено путем биржевых махинаций и удачных вложений. Так что никаких ферм. Мобильность и надежность. Рядом с Престоном остановился электрокар. Человек в шортах, футболке и соломенной шляпе, вне сомнения, был адресатом. Самурай обменялся с партнером барнаульского магната флешками. Проверил цифры на миниатюрном дисплее. Приложил палец, удостоверившись в биометрической совместимости. Одного он так и не смог уразуметь, для чего нужен пропуск. Адресат улыбнулся. «Я наслышан о вас, Алексей», – заявил житель МАО. «Рекомендации самые наилучшие». «Рекомендации?» – не понял Престон. «Да. Мой алтайский партнер восхищен вашими способностями. Кстати, тот парень с копьем не сильно пострадал?» «Он мертв», – буркнул Престон. «Ситуация выходила из-под контроля. Неужели бой с и подстроен? И какой в этом смысл? Не стоило его посылать». Адресат отмахнулся. «Бросьте! Садитесь в машину, нам нужно многое обсудить!» Самурай ответил не сразу. Обсудить что? Ну как же, хмыкнул инвестор. Вы получили пропуск. Такие вещи не дают случайным прохожим. Добро пожаловать в цитадель Мао, друг мой. Тут ваши навыки пригодятся. Февраль 2018